Глава 1. Многообразие жизни. Никогда не бойтесь сделать то, что вы никогда до этого не делали. Помните, что ковчег был сооружён именно любителем. Профессионалы построили Титаник. Дейв Бари Возможно, вы слегка удивитесь, узнав, что отнюдь не все люди с избыточным весом активными рядами мчатся к нам в клинику, чтобы от него быстренько избавиться. Хотя все они однозначно, чтобы не говорили, в той или иной степени страдают от него. Страдают в полном смысле этого слова, как физически, так и морально. По-моему, они просто не верят в то, что с этим можно хоть что-то радикально сделать. А следовательно, не верят в себя, в собственные силы. На этом пути им необходим друг, наставник, помощник, который не просто знает чисто теоретическое решение проблемы, а которому можно доверять, кто сам прошел этот путь и имеет достаточно не только знаний, но и практического опыта. Порой встреча с таким человеком или написанной им книгой может круто изменить всю вашу жизнь и открыть для вас удивительные... И казалось бы, ранее невозмои перспектива оздоровления и достижения собственного роста. Мужчины как стулья. Стул не может вам пожаловаться, что ему трудно, тяжело, что он устал таскать на себе лишний вес. Но в один прекрасный момент он просто ломается, разваливаясь на куски. Как я уже упоминал в самом начале, Надо честно признать, что мужчины в большинстве своём пассивные консерваторы. Обычно их вполне устраивает та жизнь, которую они привыкли вести, и им не очень-то хочется что-либо в ней менять. Если женщины мгновенно замечают у себя каждый лишний килограмм, каждую лишнюю складочку, да что там, каждый прыщик на лице, то мы, мужики, обычно не обращаем на эти мелочи никакого внимания. И спохватываемся лишь только, когда пуговицы на любимой рубашке начинают лопаться от напряжения, а ремень надо будет уже подбирать побольше. Ах, как поздно спохватываются наши мужчины! Суетятся, начинают что-то хаотично предпринимать, да так нелепо и неэффективно, право, как дети, ей богу. Стесняются своих попыток, мучаются, живя с этим. К диетологам, как и к другим врачам, обращаются только в совсем крайних случаях. И для этого существуют, как правило, только две веские причины: развитие на фоне полноты тяжёлых сопутствующих заболеваний, несущих угрозу жизни, и резко нарастающие трудности бытового плана. Они приходят к нам в клинику, когда уже не могут влезть за руль собственного автомобиля и пройти даже несколько шагов без одышки. Когда положение становится действительно критическим и уже давно вполне очевидно, что самому с этим не справиться. Слишком много лишних килограммов успело отложиться на боках, в животе, да и на других частях любимого тела. Да так, что это начинает постепенно, но как-то уж через щур сильно доставать, создавая все новые и новые бытовые, да и сексуальные проблемы. Горный орел постепенно и незаметно превращается в вялого пингвина. И тут его все чаще начинает посещать мысль: надо как-то срочно худеть. Но большинство из нас как-то легко и непринужденно сразу же отбрасывают и забывают эту мысль. Вот только на этой мысли, к сожалению, у большинства мужиков весь энтузиазм и заканчивается. И уж когда только совсем припечёт, в ход идут, как, честно говоря, и у меня в своё время, разные и довольно радикальные средства. Например, подпольные восточные таблетки, а затем уже что угодно, вплоть до старого как мир способа съел, вырвал. Обращаться же к специалистам, диетологу, психологу, мужчины в отличие от женщин, Как-то не особо спешат. Неудобно что ли как-то. Не в наших этой традициях. Пытаются поначалу как настоящий сильный пол справиться с проблемой сами. Правда, не всегда получается. Точнее, если уж говорить честно, почти ни у кого не получается. По данным статистики, самостоятельно похудеть могут только пять процентов из тех, кто пробовал это сделать. Но что самое главное. удержать новый вес хотя бы в течение одного года могут тоже только пять процентов. Но уже из тех пяти процентов счастливчиков все же добившихся его ничтожные цифры. А почему так происходит вы вскоре поймете сами. А именно поэтому у большинства мужчин со временем возникает отчаяние, а с ним приходит и страх потери привычной комфортной жизни. Затем затяжная депрессия и как ответная защитная реакция организма смирение. Руки опускаются. А что же дальше-то? А дальше проблема это большинство мужчин просто не замечается, игнорируется, удаляется как ненужный файл. Кто-то просто топит неудавшуюся жизнь в рюмке спиртного, кто-то находит себе какое-то хобби, Поэтому, однажды испытав на себе очередную голодовку и поставив на проблеме жирный крест, им даже в голову почему-то не приходит обратиться за помощью к врачу. Ну что они там мне новому могут сказать? Опять диету назначат и заставят калории считать. Больше-то они ничего и придумать не могут. Так я это и сам уже столько раз пробовал. Такое впечатление складывается, что врачи-диетологи годами учится в институте и постоянно повышают квалификацию только для того, чтобы попробовать убедить вас голодать и подсчитывать калории. Смешно же. Это же каменный век какой-то. Хотя, честно говоря, всякие врачи встречаются. И вы это, к сожалению, сами наверняка знаете не хуже меня. Так кто же тут всё-таки виноват? Это абсолютно некомпетентные врачи, будучи по специальности кем угодно, только не диетологами, стоматологи, психиатры, гастроэнтерологи, но почему-то упорно дающие рекомендации именно в этой области, основываясь, кстати, на давно устаревших знаниях и методичках, написанных ещё в 60-е годы прошлого века. Но даже те полные люди, которые всё ещё находят настоящих диетологов с немалым опытом работы в этой области медицины, тоже порой почему-то не получают результата. Так почему же не получается похудеть у людей, которые вроде бы всё делают правильно, обращаются к настоящим проверенным специалистам, выполняют все их рекомендации. Да всё очень просто. Они только делают вид, что выполняют, причём уверяют в этом не только своего врача, но и самих себя, что всё делают абсолютно правильно. А результат-то как не было, так и нет. Но когда начинаешь уже досконально разбираться, оказывается, что из рекомендованных им, скажем, пяти препаратов принимают только три. Да и то по какой-то своей обычной весьма хаотичной схеме, а самые важные препараты вообще могут не использовать просто потому, что они так решили. Мол, хватит глотать кучу таблеток. А теперь для сравнения представьте себе такой вариант. У вас, скажем, развилась пневмония, и врач назначил вам антибиотики, витамины и пребиотики. Но вы, будучи суперграмотным в медицине от Бога, почему-то решили, что антибиотики пить вредно или даже опасно. А пребиотики это вообще ерунда, и в итоге принимаете одни только витамины. Какие же у вас шансы победить серьёзную инфекцию без антибиотиков? Думаю, моя логика теперь вполне ясна, как и исход таких самолечений. Надо понять, что диетолог это такой же врач, а ожирение системное заболевание, входящее, кстати, в классификацию болезней и иногда приводящее к летальному исходу. Относиться к его лечению надо весьма серьёзно. Вот поэтому у некоторых людей и не получается, хотя они обращались к специалистам и вроде бы даже следовали их рекомендациям. Вроде бы. Это мы с вами только лекарственный аспект затронули, цель которого скорректировать, например, гормонально-обменные нарушения. А теперь давайте немножечко про диету. Мы у себя на приёме даём своим пациентам не просто абстрактную циферку калорий, А вполне конкретный список разрешенных и запрещенных продуктов. И что же мы порой не на роком узнаем в, так сказать, приватной беседе на повторном приеме? Вы даже не поверите: вместо мяса они едят колбасу и сосиски, а вместо яблок бананы и виноград. И самое главное, что никто из них не понимает, что, собственно, они сделали такого уж неправильного. Кто в этом виноват? Конечно же, врач-диетолог. Ведь это именно он в суете приёмов или в связи с отсутствием времени не сумел толком объяснить своему пациенту, что колбаса это отнюдь не кусок говядины, а банан не яблоко. Что у них разный состав, да и разные механизмы влияния на наш организм. Наше мужское упорное нежелание посещать любых врачей, проходить любые, даже жизненно необходимые обследования, которые никак не могут понять жоны, на самом деле объясняется очень просто. А вдруг что-то найдут и придётся тогда тратить время да и деньги. Вылечить не вылечат, а зато придётся постоянно пить лекарства и к ним туда ходить. Но главное, наверняка будут нудно требовать изменить уже давно привычный уклад жизни, а сами при этом далеко не стройны и курят прямо перед входом в клинику. Доля правды в этом, конечно, есть. Но есть и другие врачи, поверьте мне. Я, например, не курю. Но если серьёзно, может быть, именно поэтому у нас в стране сейчас полный имполно молодых вдов с маленькими детьми на руках.